Глава восьмая. Вопрос о государственной печати. Часов около пяти Генрих VIII очнулся после тяжелой дремоты и пробормотал про себя. Тревожные сны, страшные сны. Близка моя кончина, таков смысл этих таинственных предостережений. То же самое подтверждает мой ослабевший пульс. Вдруг злобное пламя сверкнуло в глазах его и он прошептал едва слышным голосом. — Но я не умру до тех пор, покуда он не сгинет. Придворные заметили, что король проснулся, и один из них осведомился, что ему угодно приказать лорд-канцлеру, ожидающему у дверей. — Зовите! Зовите его сюда! — воскликнул король с живостью. Вошел лорд-канцлер и, преклонив колено у ложа короля, доложил. — Я сделал соответствующее распоряжение по повелению короля. Перы государства, собравшись в палате, решили судьбу герцога Норфолка. Теперь они почтительно ожидают дальнейших приказаний его величества. Лицо короля озарилось злобной радостью. «Поднимите меня!» — сказал он. «Я сам пойду в мой парламент, собственной рукой приложу печать к приказу, избавляющему меня от злодея!» Голос его прервался, мертвенная бледность покрыла щеки. Придворные бросились поправлять ему подушки и поспешили прибегнуть к разным оживляющим средствам. «Увы», — молвил он с грустью, — «я так ждал этой сладкой минуты, но она настала слишком поздно, и я лишён давно желанного счастья. Спешите же, спешите! Пусть другие за меня исполнят этот приятный долг, уж если мне в том отказано!» «Я доверяю большую государственную печать комиссии. Выберите лордов, которые войдут в ее состав, и принимайтесь тотчас же за дело. Да поторопитесь! Прежде чем успеет еще раз взойти и зайти солнце, принесите мне его голову, милорд. Я хочу видеть ее собственными глазами!» Воля короля будет исполнена свято. Да соблаговолит его величество возвратить мне печать, чтобы я мог немедля приступить к делу. Печать? Да у кого же может быть печать, как не у тебя? Ваше величество изволили отобрать ее у меня два дня тому назад, сказав, что никто не коснется ее до тех пор, пока вашей собственной королевской рукой не будет скреплен приговор герцога Норфолка. Да, да, это правда, теперь припоминаю. Куда же я девал ее? Я очень слаб. Как часто за эти последние дни память изменяет мне! Странно! Очень странно!» Король стал невнятно бормотать себе под нос по временам, покачивая своей слабой седой головой и стараясь припомнить, куда девалась печать. Наконец Гердфорд отважился вставить свое слово, предварительно опустившись на колени. «Ваше Величество, осмелюсь доложить вам, что многие из присутствующих, в том числе и я...» Помнят, как вы передали большую печать в руки его высочества принца Уэльского на хранение до того дня, как... — Правда! Совершенная правда! — прервал его король. — Ступайте за ней, да поскорее Время дорого! Лорд Гертфорд поспешил к тому, но скоро вернулся к королю смущенный, растерянный, с пустыми руками. — С огорчением должен сообщить вашему величеству грустную, неприятную весть. По воле Божьей, недуг принца еще не прошел, и он не может припомнить, где печать. И вот я поспешил донести о том, полагая, что напрасно было бы терять драгоценное время, отыскивая ее в длинной анфиладе покоев, принадлежащих его королевскому высочеству. Горестный стон короля прервал речь милорда. После некоторого молчания его величество проговорил тоном глубокой печали. «Не тревожьте бедного ребенка!» Рука Божья тяжко испытывает его, и мое сердце жестоко скорбит. Грущу о том, что не могу взять его бремени на свои собственные старые изможденные плечи и доставить ему спокойствие и облегчение. Он закрыл глаза, забормотал снова и умолк. Через некоторое время веки его открылись, он повел кругом мутным взглядом, и, наконец, взор его упал на колено преклоненного лорд-канцлера. Лицо его вспыхнуло гневом. «Как? Ты все еще здесь? Клянусь богом, если ты тотчас же не отправишься покончить дело этого изменника, твоя голова завтра же слетит с плеч. Пощады, ваше величество, молю о помиловании, но я ждал печати. Ты, кажется, рехнулся. Малая печать, которую прежде я имел обыкновение брать с собой в чужие края, лежит в моей сокровищнице» а уж если большая печать пропала, достаточно будет и малой. Где у тебя голова? Ступай и послушай, не показывайся мне на глаза, покуда не принесешь его голову». Бедный канцлер не замедлил уйти. Комиссия тоже, не теряя времени, подтвердила королевским согласием решение послушного парламента и назначила на следующий день казнь первого пэра Англии, злосчастного герцога Норфолка.